37. Тея заканчивает мыть руки и возвращается к телу ниямы, которая лежит на каталке. Оно голое. Всю вторую половину дня Тэя проводит вскрытие. Я осуществляю пошаговое руководство, а она разбирает липкую мозаику внутренних органов в поисках того, что может указать на виновного. Все шло хорошо, пока она не проколола мочевой пузырь. Из-за вонь ее немедленно вырвало на пол, что не предусмотрено в моих инструкциях. Потерев пол, Тея, наконец, берется за череп Неемы. Ее голова похожа сейчас на разбитую чашку, в которой лежит каша — мозг. Сразу видно, что причиной такого повреждения стала не упавшая сверху балка. неему били по голове чем-то тяжелым, били долго, пока не разможили ей череп. Балку надвинули ей на голову уже потом — чтобы скрыть то, что произошло на самом деле. Если бы тело сгорело в огне, как было задумано, никто и никогда не нашел бы следов этого чудовищного избиения. Тот, кто это сделал, должно быть, ненавидел ни ему лютой ненавистью. Убийцы было мало ее смерти, он продолжал убивать ее, когда она уже была мертва. Он как будто искал ее душу, пытался убить ее призрак». Единственный человек на острове, способный на такую жестокость, — это Гефест, — думает Т. Но загвоздка в том, что он обожал свою ужасную мать, точнее, благоговел перед ней. Гефест был не просто сыном, он был правой рукой Неемы, первым в очереди за лимонадом в ее культе. Он искренне верил, что они должны торчать на этом острове и покорно перестраивать мир для миллиардеров, которые спят внизу. Тея помнит, как они нагрянули сюда много лет назад. Молодые, вечно 37-летние. Прибывали на своих яхтах и суборбитальных космолетах со своими избалованными детьми и надменной прислугой. Они бежали от близкого апокалипсиса, как в старину аристократы бежали от зимы. Выяснилось, что ему потихоньку распродавала Блэкхит в качестве спасательного круга для тех, Кто мог себе это позволить? Это был первый раз, когда Тея усомнилась в своей наставнице. Она не спасала инженеров, строителей, ученых, учителей, врачей, медсестер. Никого из тех, кто мог быть по-настоящему полезен при восстановлении общества. Она спасала людей с самыми глубокими карманами и самыми большими политическими связями. Да и конец света — Она приняла всего лишь за временный сбой, а не за полную перезагрузку системы. Хотя теперь это уже неважно. Стоят они того или нет, эти миллиардеры — последние представители человечества, и ее сестра с ними. 40 лет Элли спит в стазисной капсуле, окруженной туманом, замурованная в Блэкхейте. И каждый вечер Тея спрашивает меня, в безопасности ли она. Страх за сестру не покидает ее никогда. Он преследует ее, не дает ей покоя. Даже во сне она видит кошмары о насекомых, которые бьются в стекло, пока не разбивают его. Она всегда просыпается в один и тот же момент, когда появляются первые трещины. Единственная ее цель сейчас — вернуться в Блэкфит и вытащить оттуда сестру. И она сделает все, чтобы добиться своего, а пока она хочет быть уверена, что Элли в безопасности. Взяв скальпель, она примеривается к мозгу, выбирает кусочек вещества для анализа, как вдруг замечает что-то застрявшее в щеке Ниемы. Ей кажется, что это заноза, но, вытащив ее пинцетом, она обнаруживает, что это часть ногтя. У нее пересыхает во рту, сердце срывается в галоп. Точно такого кусочка не хватает на ногти ее большого пальца, исчез прошлой ночью. Вздохнув, Она зажигает на ближайшем столе горелку Бунзена и держит кусочек ногтя в пламени, пока тот не превращается в пепел. «Теперь, когда Ниема нет, кто твой начальник?» — спрашивает она, погруженная в свои мрачные мысли. «Я служу человечеству», — говорю я. «Это не ответ». неема не оставила преемника», — уточняю я. «Не ты». «Ни Гефест не можете претендовать на полную власть надо мной, значит, мне остается следовать ее инструкциям, насколько это в моих силах». «То есть, ты не обязана докладывать о моих действиях Гефесту, как ты обычно сообщала о них Ниеме?» – неуверенно спрашивает она. «Нет», – отвечаю я. Тея с облегчением выдыхает и, достав из ящика стола ножницы, отрезает квадратный кусочек ткани от своей окровавленной футболки и опускает его в микросэмплер. Минуту спустя на экране появляется результат. На футболке действительно кровь не емы. «Черт возьми!» — вырывается у Ти, пока она разрывается между замешательством и паникой. «Люди никогда не волнуются, когда находятся под давлением». В ее мозгу потрескивает электричество, адреналин и кортизол циркулируют в крови. Это невероятная алхимия, чувство биологии, эволюция в ее лучшем проявлении. Тэ подходит к освещенной двери и вглядывается в пустой двор, где воздух у самой земли дрожит от поднимающегося над ней жара. Тэ слышит, как жители деревни входят в ворота, но они ее не волнуют. Она не может забыть, как Гефес топтал убитого стервятника, пока тот не превратился в кашу. «Он в деревне?» — спрашивает она. «Нет», — говорю я. Ты быстро пересекает двор и идет в общежитие. У себя в комнате она стягивает одежду и прячет ее под матрас. Когда наступит комендантский час, она ее уничтожит. Она не хочет, чтобы еще кому-то пришла в голову мысль отдать ее одежду на анализ. «Ты понимаешь?» что, препятствуя расследованию, ты подвергаешь остров опасности?» – спрашиваю я. «Обломанный ноготь, большого пальца и немного крови на майке сами по себе еще не доказывают, что именно я убийца», – заявляет ты «Просто я не хочу, чтобы Гефест сделал поспешные выводы, пока мы не располагаем всеми фактами. Если ты будешь продолжать в том же духе, не останется никаких фактов, которыми можно располагать». Пять минут спустя она возвращается в лабораторию, где снова подходит к трупу Ниемы. Маленькой ложечкой берет образец мозгового вещества и кладет его в чашку Петри. «Неужели это я тебя убила?» Этот вопрос безостановочно крутится у нее в голове. «Я бы могла», — думает она, — «если бы разозлилась как следует. Но что могло так разозлить меня после стольких лет?» «Теперь, когда не я, мама мертва, зачем ты?» – спрашивает меня вслух Тея. «Мой регулярный протокол требует, чтобы я защищала каждую человеческую жизнь и обеспечивала долгосрочную жизнеспособность деревни, предотвращая возникновение любых конфликтов или недовольства среди ее населения». «Признаюсь, мне нравится вот так перечислять свои заповеди». Я всегда жалела человечество за бесцельность его существования и считала непозволительной роскошью столь массовую утрату целеполагания перед апокалипсисом. В меня от момента моего создания вложили точное понимание того, для чего я предназначена, и я стремлюсь дать жителям деревни тот же дар. Цель должна быть задана изначально, иначе путь к ней окажется бесконечным. «И ты вольна достигать этих целей любым путем?» Снова спрашивает меня Т, рассматривая образец мозгового вещества под микроскопом. «Да, доверься Ниеме, и она изобретет молоток, который будет сам выбирать гвозди», говорит она, поджимая губы. «Могу я как-то убедить тебя сообщать мысли Эмори непосредственно мне ради блага острова?» «Нет», отвечаю я. «Это была привилегия Нейемы». «Ну еще бы!» — ворчит она. Тея снимает перчатки, садится на табурет и приникает к микроскопу, выставляя объектив на нужное увеличение. Она боится оказаться виноватой и теперь лихорадочно ломает голову над тем, что ей делать, если ее вина подтвердится. Пожертвовать собой ради спасения острова, как она обещала Эммари, или воспользоваться шансом в саду кальдеры. «По моим оценкам, сад может послужить укрытием половине населения деревни», — говорю я. «Решив спасти одну свою жизнь, ты фактически уничтожишь шестьдесят «Это симулякры», — говорит она, пожимая плечами. «Их единственная ценность в том, какую пользу они приносят людям». «Ниема не согласилась бы с тобой». Она считала, что труд, который она вложила в них, привел к их развитию. Она видела то, что хотела видеть, — возражает мне Тея, но тут же на нее наваливаются сомнения. Три недели в экспедиции она каждый вечер слушала, как Хуэй сочиняет концерт для скрипки, и сама заметила, что вечер постепенно сделался ее любимым временем суток. Считается, что мулы не способны к оригинальному мышлению или творчеству — Но Хуэ играла абсолютно по-своему, у нее явно был свой стиль. В каждой ее ноте Тея слышала деревню, в каждом движении ее смычка звучало то или иное время года, шумел прилив или отлив. Хуэ создавала музыку, вдохновленную этим местом и временем, ничто не указывало на то, что она подражала более ранней традиции. Наверное, я просто так давно не слышала скрипки, что уже не вижу разницы между хорошей игрой и плохой, думает она, успокаивая себя. Тея вздыхает, трет глаза. Ниема попала в собственную ловушку. Она считала, что близость к человеку — это уже человеческое качество. Но она, Тея, не может повторить ту же ошибку. Она отодвигает стул и встает. Решение принято. Нияма мертва, и улики пока указывают на то, что в ее смерти виновна она, Тея. Конечно, ей жаль, что она так поступила. Возможно, ей даже немного стыдно, но она уверена, что у нее были веские причины для убийства. Неема была заносчивой, лицемерной эгоисткой. Она все время лгала и предавала Тею, когда-то особенно в ней нуждалась. И все-таки Тея не знает... Что такого могла натворить ее наставница, чтобы это вызвало у нее такой взрыв? Ну, чтобы это ни было, она не сойдет следом за старухой в могилу по своей воле. Пока она жива, у нее есть шанс сделать то, на что не способен больше никто на этой планете. Уничтожить туман и спасти сестру. Ради общего блага она должна помешать раскрытию правды. Что такое? «Несколько жизней по сравнению с общим благом».